Часть третья. Разум, наука и гуманизм. Идеи экономистов и политических мыслителей, и когда они правы, и когда ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. Люди-практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влиянием, обычно являются рабами,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 Вид, который выживает, полагаясь на собственную смекалку, вырабатывая и накапливая знания о том, как устроен мир и как его представители могут улучшать свою жизнь. Что может быть лучшим доказательством силы идей, чем оценить иронию, влиятельность политического философа, упорнее прочих настаивавшего на всемогуществе корыстных интересов? Философа, который написал, что господствующими идеями любого времени были всегда лишь идеи господствующего класса. Карл Маркс не был богачом и не командовал армиями. Но идеи, которые он набросал в читальном зале Британского музея, определили ход всего 20 века и даже последующих лет, сломав миллиарды жизней. Эта часть аудиокниги подводит итог моему выступлению в защиту идей просвещения. В первой части я изложил их, во второй показал, что они работают. Пришло время отразить атаку на них некоторых весьма неожиданных врагов, не только разъяренных популистов и религиозных фундаменталистов, но и многих представителей магистрального направления интеллектуальной культуры. Кажется нелепым защищать просвещение от профессоров, критиков, экспертов и их читателей потому что если поставить перед всей этой публикой вопрос ребром, очень немногие из них отвергнут идеалы той эпохи. Но преданность интеллектуалов просвещению ненадежна. Сердце многих из них отдано чему-то иному. И лишь редкие готовы активно выступать в его защиту. Лишившись своего особого статуса, идеалы просвещения сливаются с фоном, как нечто принятое по умолчанию и превращаются в удобного козла отпущения для любой нерешенной проблемы общества, которых всегда будет немало. А вот реакционные концепции вроде авторитаризма, тройбализма и магического мышления мгновенно заставляют сердце биться быстрее и не имеют недостатка в защитниках. Вряд ли это можно назвать честным поединком. Хотя я и надеюсь, что идеалы просвещения – рано или поздно более прочно укореняться в сознании широкой публики, фундаменталистов, рассерженных популистов и всех прочих, я не претендую на владение темными искусствами, массовой пропаганды, мобилизации населения и запуска вирусных мемов. Дальше последуют одни только аргументы: для тех, кому есть дело до аргументов. Возможно, мои доводы все же сыграют определенную роль, потому что и люди практики, И безумцы, стоящие у власти, подвержены влиянию мироидей, прямому или косвенному. Они им учатся в университетах. Они читают умные журналы, хотя бы только в очереди к стоматологу. Они смотрят аналитические сегменты в субботних выпусках новостей. Их информируют помощники, подписанные на еще более умные издания и любящие ролики TED. Они посещают дискуссионные интернет-форумы где можно просветиться или затемниться, в зависимости от круга чтения наиболее красноречивых участников споров. Мне нравится думать, что если по этим каналам к ним будет поступать больше мыслей, соответствующих идеалам просвещения, идеалам разума, науки и гуманизма, наш мир станет немного лучше».